Дмитрий Назарьев. Тариф реплей. Глава 1. Смена оператора. Меня зовут Артём. Мне 19 лет. Хочу рассказать вам фантастическую историю, которая на первый взгляд может показаться полнейшей чушью, но это со мной случилось. Обещаю, история будет захватывающей. Началось все с того, как однажды, находясь в университете, где я учусь на факультете рекламы, я завалил экзамен по риторике. Я зашел во аудиторию, вытянул билет, прочитал его и сел за парту готовиться. Разумеется, я ничего не учил, поэтому вся надежда была на интернет, куда я и зашел через свой смартфон. Списать все за пятнадцать минут было проще простого, если бы не дика медленная скорость интернета. Грёбаный МТС, выругался я в уме. В общем, списать мне не удалось ни одного предложения по теме билета, за что мне препод велел приходить на пере сдачу. Когда я вышел из аудитории, внутри меня всё кипело, и я твёрдо решил сегодня же сменить оператора сотовой связи. Выбор пал на компанию Мегафон. Выйдя из универа, я первым делом поплёлся в Евросеть, где продавали сим-карты. Наверху магазина красовалась вывеска Мегафон. Будущее зависит от тебя. Ну-ну, подумал я и распахнул дверь магазина. Меня тут же встретил приветливый продавец-консультант, предложив свою помощь. Мне нужна сим-карта, сказал я, только чтобы скорость интернета была побольше. Тогда вам подойдёт Мегафон, улыбнулся парнишка в жёлтой рубашке и прошёл за кассу. Да-да, на него я и рассчитывал. сказал я. Если можно, тариф какой-нибудь подешевле. Продавец думал недолго. Тариф будь в курсе, сейчас пользуется успехом, сказал он, указав пальцем на флажок возле кассового аппарата. Дешёвые звонки внутри сети, интернет-трафик 3 рубля за мегабайт входящей информации, СМС по цене 50 копеек. Входящие звонки и сообщения с любых номеров бесплатно. Находясь в роуминге, вы сможете Меня всё устраивает, перебил я говоруна. Беру. Я дал свой паспорт, откуда продавец стал сразу переписывать мои данные. Закончив эту работу, он назвал цену. С вас 200 рублей. Расплатившись, я сразу же вставил новую сим-карту в свой смарт, а старую красненькую сломал пополам и выбросил в урну, стоящую возле двери. Уже выходя из магазина, я задал продавцу вопрос: А почему тариф называется "Быть в курсе"? А, это компания Мегафон делает бесплатную SMS-рассылку на данный тариф, ответил тот. Самые главные новости мира, информацию о погоде, пробках и курсах валют. Опция "В курсе" уже установлена на данном тарифном плане, но вы можете её отключить. Подробнее об этом вы можете прочесть в брошюре, вложенной в стартовый пакет, который у вас в руках. Спасибо. Коротко поблагодарил я продавца за информацию и вышел из магазина. И на хрена мне эти новости? подумал я и решил отключить эту фигню, когда приду домой. Мой мобильник издал звук входящего сообщения. Я открыл это сообщение и прочёл. Это было всего лишь приветствие от компании Мегафон и благодарность за то, что я их выбрал. Мне нужно было перейти на другую сторону дороги. Я уже собирался убрать мобильник в карман джинсов, как снова раздался звук входящего сообщения. Я открыл его, когда уже ступил на дорожную полосу. Сообщение это было от какого-то неизвестного мне номера. Оно гласило: "Внимательнее на дорогах". Я резко повернул голову влево и увидел, как белый Kia на огромной скорости летит прямо на меня. Я едва успел отбежать в сторону, иначе бы мне был конец. Оправившись от шока, я перешёл дорогу и взглянул ещё раз на сообщение в моём телефоне. В это верилось с трудом, но оно только что спасло мне жизнь.